Глава 35. Ледяной горный воздух пронизывает каждую клеточку моего тела, и даже яркое солнце, зашечь на небе, никак не греет. Кончики волос и ресницы покрылись синим, на щеках уже началось обморожение, а из груди постоянно рвётся кашель. Зажавшись в комок, я жмурюсь к холодному камню. И в отчаянии смотрю на пропасть, от которой меня отделяет лишь пара метров. В обличии золотистого дракона Сайгон расположился на откосе скалы подо мной и выжидающий смотрит вдаль. Но Рыгор не придёт. Я точно знаю. И я пыталась объяснить это Сайгону, но он даже не стал слушать. Бежать некуда. Даже если бы сойгон улетел, то я все равно не смогла бы спуститься отсюда. Разбилась бы насмерть. И, наверное, для меня это единственный выход, чтобы больше не мучиться. Иначе я просто замёрзну насмерть. И несколько раз за прошедшую ночь меня уже одолевала мысль, но в последний момент меня останавливала неугасающая надежда. Вдруг Райгора все же как-то удастся меня найти. Время идет, Ничего не меняется. Безостановочная дрожь в теле сменяется непреодолимой слабостью и сонливостью. И я проваливаюсь в дремоту, из которой меня вырывает лишь собственный кашель. В очередной раз мои веки тяжелеют, и воображение рисует Райгора, парящего в небесах. Так тепло и спокойно становится на душе, что мне не хочется расставаться с этим чувством, и я перестаю сопротивляться своему забвению. Страшный рёв разрывает перепонки, заставляя меня очнуться. Перепуганная, я оглядываюсь по сторонам и вижу в небе чёрного дракона, глядящего в пропасть. Перевожу взгляд туда же и просто не верю своим глазам. Золотой дракон камнем падает вниз, а через несколько мгновений растворяется в туманной серости. Мне это снится? Все кончилось? Рейгор, спас меня! Черный дракон приземляется рядом со мной и жмется к скале. Пытаюсь встать, но ноги и руки не слушаются совсем. Не могу пошевелиться. Замерзла. Хриплю я. Дракон тут же воспаряет надо мной, бережно обхватывает меня мощными лапами и прижимает к своему горячему телу. Наконец мои напряженные мышцы начинают расслабляться, а я вновь проваливаюсь в темноту. Открываю глаза и щурюсь от солнечного света. Я в своей постели. А рядом в кресле дремлет Аманта. Но едва я успеваю пошевелиться, как она тут же распахивает глаза и радостно вскрикивает: "Леди Этрис, слава богам, вы очнулись". "Очнулась?" непонимающе переспрашиваю я, пытаясь вспомнить, что случилось. И жуткие воспоминания обрушиваются на меня в один миг, словно снежная лавина. Где Райгар? Позови его, прошу я. Он он не сможет к вам прийти. Почему? изумляюсь я и подскакиваю с постели, пошатываясь от слабости. Тогда я сама пойду к нему. Леди Этрис, вы еще очень больны, вам надо лежать, произносит Аманта, пытаясь уложить меня обратно в постель. Нет, и я хочу увидеть Райгера. Настаиваю на своём. Мне нужно с ним поговорить. Где он? Аманта смотрит на меня глазами, полными грусти, и поджимает губы. Почему она так смотрит? С ним что-то не так? Всё же было в порядке. Я не видела у него ран или просто не заметила. Я провожу вас. Тихо отвечает Аманта и подхватывает меня под руку. Кое-как я выхожу из дома, и едва успеваю оказаться посреди сада, как вижу Рейгера в облике дракона. Он поднимает голову и устремляет на меня потухший взгляд. Он в облике дракона с того момента, как вернул вас домой, тихо произносит Аманта, разжигая тревогу. Почему так? Что произошло? Я поняла. Оставь, пожалуйста, нас. Полушепотом произношу я, и она послушно кивает, отпуская меня. Несмелыми шагами подхожу к Рейгору и с полным непониманием происходящего спрашиваю: "Почему ты в этом обличии? Что случилось, Рейгор?» И за моим ответом ничего не следует. Душу наполняет необъяснимая тревога. Что-то точно произошло, но я просто не в состоянии понять, что именно. Иоманта так ничего и не сказала. Ты болен? Сайгон что-то сделал с тобой? Выношу я свои предположения. Но Рэйгар однозначно мотает головой. А затем протягивает ко мне лапу и подцепляет кость цепочку на моей шее. Опускаю взгляд и вижу тот самый кулон с кристаллом, который подарил мне Рейгор. И понимание тут же приходит ко мне. Ты вошел в воды драгоса, чтобы найти меня и спасти? Голос дрожит, и я молюсь о том, чтобы это было неправдой чтобы было другое объяснение происходящему. Нора игоркивает, с грустью глядя на меня, и сердце разлетается на куски. Теперь он никогда не сможет стать человеком, и все из-за меня. Из-за меня. Я все испортила. Ведь это я дала ему зелье, из-за которого он не чувствовал меня, я лишила себя мужа, а нашего сына, отца Слезы потоком вырываются из глаз, и я обвиваю широкую шею дракона руками, уткнувшись в нее лицом. Прости меня. Прости, пожалуйста, это все из-за меня. схлипываю я. Мощная лапа зверя ложится мне на спину и прижимает меня ближе к телу. И в этом жесте я слышу немой ответ. Нет, ты ни в чем не виновата. Но я и правда виновата. Если бы не мое стремление нарушить то, что было здорово богами, то сейчас всё было бы хорошо. А теперь теперь я ничего не могу исправить. Безудержно рыдаю, не желая мириться с происходящим, потому что просто не знаю, как с этим смириться. Кажется, ничего хуже просто и быть не может. Бессильно опускаюсь на землю и прячу лицо в ладонях. Сколько боли, отчаяния и стыда в моей душе. И как теперь это пережить? Нор Игорь не знает о том, что я сделала, и ни в чем меня не винит. Он ложится рядом и бережно накрывает меня своим крылом. И сложно представить, что он вообще чувствует сейчас. Я люблю тебя, Рейгер. Рыдаю, касаясь ладонью морды зверя. И теперь знаю, как сильно ты любишь меня, раз решился на такой шаг. Прости, что не увидела твоей любви раньше. Просто не могла поверить до этого момента, а теперь. Разве теперь имеет это вообще значение? Разве вера в его чувства вернет мне мужа? Нет. Теперь она причинит только ещё больше боли и усилий чувство вины. Говорят, лучше сделать что-то поздно, чем никогда. Но, к сожалению, не в этот раз.